Эпилог. Три года спустя. «Леди Альвитар. Факультет лекарского дела. Одобрено!» — объявил лорд Арван, один из заместителей ректора ныне единственной академии. И я вышла вперед. «Академия хранителей Илами», впрочем, аббревиатура не звучит как «Ахи» или «Хи», Оносит носит гордое название «Академия Хил. На нем я настояла, чтобы все время не смеяться. Очень изменилось. С того дня, как я впервые стояла на арене, желая поступить на первую ступень, прошло три года. Многое случилось за это время, очень многое. При зачистке территории стихийников погиб Арк фей, но воскрес уже прошедшим первую эволюцию хранителем. Он закрыл собой малолетних отпрысков рода Скарлер, в то время как другие не захотели их спасать, за что получил такую выволочку от Лейна, что еще долго ему на глаза не показывались. В их числе, кстати, был и Дарик, которого откачал Ашта, а леди Рудана удерживала на грани жизни и смерти до прихода его брата. Что примечательно, вторым направлением магии Аркфей избрал стихийную. И не прогадал, позже была очень кстати его помощь, пусть и только обретенного не до конца подконтрольного дара. Тогда чуть полконтинента не разнесло. Огненные ловушки были рассованы чуть ли не по всем поместьям. Их-то он на пару с Лейном, Папой, Глава миродов Марат и Ракхаран глушил по всем странам. Три года. Такой срок потребовался, чтобы привести мир в порядок. Относительный, конечно. Минули бесконечные зачистки, проверки, казни. Забылись, как страшный сон, насильственные меры против женщин. Все испорченные кристаллы маниара были изъяты и очищены с помощью брорхов. Больше по нашему миру не бродило такое количество гадких душ а в каждой семье, обладающей магией, жили минимум по два брорха. Перестал существовать совет великих родов. И вряд ли он когда-нибудь появится снова. Зато есть род Альвитар, малочисленный, очень суровый и одаренный, смеюсь, а как иначе, но по сути не сильно облеченный властью, а также круг его приближенных. Лейнард оказался тем еще тираном. Он методично, настойчиво вернул ту власть, которой когда-то обладал род Альвитар. Вернул прежнее значение Академии и сам возглавил ее, став ректором. В заместителях у него, кстати, архмастера с разной направленностью магии, его дядюшка, лексар и ашта. Последний, правда, до того светлого момента, пока я не доучусь. Я его смена. Сегодня я могу сказать, что зло, посеянное лордом Харсаем, уничтожено. Пусть и уменьшилось количество хранителей илами да и всего населения в целом, но мы смотрим в будущее с надеждой на счастье. Академия, не работавшая три годы, сегодня распахнула двери для всех желающих. И изменения, которые в ней произошли, порадуют всех, потому что отныне можно выбирать команду, да и сам учебный процесс будет таким, как при роде Альвитар, когда он процветал. По большому счету, лорд Арван и Лейн перекроили всю систему, подкорректировали ее с помощью преподавателей и, наконец, утвердили новый учебный план. Академию населили Борхи, которых успел оценить весь мир. Особенно, когда дело касалось просыпающейся магии. Стали не нужны никакие блокираторы и щиты от других членов семейства. Ходящий хвостиком за ребенком Брорх легко поглотит весь выброс магии, еще и добавки попросит. Так что очередь на Брорхов только растет, но мы приняли решение ограничить их численность. Если дать монстрикам волю, скоро людей не останется. Будут существовать одни Брорхи. И те погибнут, когда высосут всю магию, а нового источника найти не смогут. Мне же, как и почти всем членам моей прошлой команды, все же суждено закончить свое обучение. Почти всем, потому что, в отличие от нас с Лейном, Аркфей с Ламеей, поторопились с детьми. Сестра беременна уже вторым. Их сыну едва год исполнился. Теперь ждут дочурку. Поэтому со мной поступают только ее муж и Шалрай с Гекхаром. Но и ей в команде неожиданно нашлась замена. Нет-нет, не блондинка. Та вообще отказалась продолжать обучение. Все ждет, когда Адарлей надумается и возьмет ее в жены. Только с чего ему это делать? Мозги у курицы явно набекрень, она все еще считает себя леди первого светлого великого рода, хотя от него осталось лишь воспоминание. Учитывая, что матушка Мариэль казалась дочерью Скарлеров и плясала под дудку грозного отца, иного ожидать не следовало. Кого было искренне жаль, так это ее старшего брата. Орланд много сделал для того, чтобы помочь Лейну, и они неплохо поладили. Он часто гостит у нас, наверное, пытаясь погреться у чужого костра счастья. Сам при этом еще жениться не надумал. Хотя есть у меня кое-какие подозрения. С момента нападения и поражения рода Скарлер было заключено множество браков. Что примечательно, ни у кого не было привычной торжественной церемонии. У нас с Лейном, кстати, тоже. Какая там церемония? Зато брачную ночь так отпраздновали, что небось весь мир слышал и шалел от всплесков нашей магии. Но я не жалела. Ни о чем не жалела. Зачем мне подвенечное платье, хмельные гости и долгое ожидание конца тягостного застолья, чтобы, наконец, насладиться мужем? Когда я уже могла таять от прикосновений твердой и нежной руки Наталии, опаляющих губы поцелуев и жаркого шепота мужчины, по которому я схожу с ума, которого мне всегда мало. А церемония? Так она была, еще какая. Сейчас даже вспоминать смешно. Леди Камалия Светана Терракхаран. Вперед вышла младшая кузина Аркфея, которая заняла место Ламеи. «Факультет зельеварения и алхимии. Одобрена!» Я улыбнулась застенчивой девушке. Тоненькой, невысокой, с густой копной смоляных волос и огромными на пол лица глазами цвета горького кофе. Камалия была очень робкой и ранимой, и безумно мне нравилась. Собственно, не только мне. На неё, мне кажется, и положил глаз Орланд. Сестренка Аркфея гостила у нас почти год. Ну...» Как гостила, ушла из дома, поругавшись с родителями, которые желали выдать ее замуж, раз учиться не вышла, набора-то не было, мы ее приютили и отбили, а потом мы привязались к девушке. Идея взять ее в нашу команду принадлежала Ламее, а я не стала отказываться. Мои личные брорхи, Жутик, Жгутик, Фантик и Бантик временно перебрались на территорию Академии к сородичам, но я верну их обратно, когда покину альмаматер и вернусь в поместье. Мы пока не торопимся с детьми. Лейн считает, что я должна научиться полностью управлять даром до беременности. А то женщина с расшалившимися гормонами может выдать слишком потрясающий результат. Я и, когда гневалась, не всегда держала магию в узде, так что резоны Лейна понимала и принимала. Быть причиной катастрофы не хотелось, едва от прошлой отошли. У Слои конфетно-букетный период затянулся. Такое впечатление, что Виолия отрывается на нем за все его многочисленные прошлые романы. А он терпит и не сбавляет обороты, желая во что бы то ни стало добиться согласия своей нравной любимой. Его мама, леди Леола, ненадолго пережила мужа. К сожалению, спустя три дня после рождения дочки она покинула этот мир, но не мучилась, уходила с улыбкой на губах. Наксара тогда страшно было смотреть. Из мути собственного горя его вытянули двое Лоя и маленькая только родившаяся сестричка. Именно он стал ее опекуном. Впрочем, и главенство рода перешло к нему. Четверо его братьев не выжили, в том числе и тот наследник, который истинный, и тот, кого мы все принимали за наследника, лорд Эртан. У меня с семьей Лейна сложились теплые отношения. Все обиды были забыты, да и не было их, только недопонимание. Новый глава рода, Авиар, кузен любимого, оказался очень ответственным, строгим и надежным человеком. Легко взял управление рода под свою руку и был отличным помощником Лейну и, кстати, ошарашил всех, когда женился, чуть ли не сразу после битвы в Академгородке. Причем его женой стала не хранительница Илами, а девушка со слабым магическим даром. Она работала в одной из лавок на Центральной улице, когда началось чуть ли не светопредставление, а он ее спас, и отпустить уже не захотел. Его не смутил тот факт, что Крайды могла магичить только по мелочам, и это совершенно не помешало их сыну Мэн Райду родиться с наследной силой рода. Лейн, правда, немного обиделся на Авиара за то, что тот дал имя его отца своему сыну, потому что сам мечтал о том же. На что я миролюбимого заметила, что никто не мешает ему сделать то же самое в отношении нашего сына, когда тот родится, тем более род-то не один, путаться разве что при встречах будем. И то всегда может выручить второе имя. Всяко они будут разными. Мама с папой снова ждут пополнения, на этот раз по всем признакам будет дочь. «Правда, интуиция мне подсказывает, что мама ошибается, и у меня будет еще один брат, но время нас рассудит. Риша, Лейн передает, что любит вас». Хрустальный голосок Жасмин ворвался в мои мысли. «Но вы опять витаете в облаках. Вы должны дать согласие лорду Арвану». «Согласна!» — послушно громко объявила. «Кстати, к имени второго Илами Лейна я приложила свою руку, за что поплатилась». Елка-то колючка месяц со мной нормально не общалась, а если приходилось, то таким арктическим тоном, что отмораживала во мне вообще все. Еще она повадилась, жаловаться Лейну, правда тут нашла коса на камень, и ее уже отважила жасмин. Но интеллигентно. В итоге, как только я свое илами не умасливала, чуть ли не с бубном вокруг нее прыгала на грани. Толку-то вселенская обида на красивое имя для чужой илами, в то время как ее собственное означает мохнато-колючее деревце. еще и зеленая а она светлая вот жасмин правильно определили елка паразитка увидела в моей памяти белые цветы жасмина так что танцы с бубном продолжались пока от них не устали другие елами и не сделали елки внушение напугав тем что я могу ее заменить пришлось поклясться что этого никогда не произойдет и моя колючка успокоилась Но я считала, что имя Ёлочка ей очень подходило, да и поменять-то его уже нельзя. Как и Жасмин невероятно шло и ламе любимого. А уж какие она колыбельные мне пела. Правда, дозировано. Ёлка больше одной в неделю не выдерживала. Ревнивица моя. Сириус и Феликс только посмеивались над этой враждой и ревностью. Они-то давно спелись, но и контролировали женскую половину нашей компании, чтобы их дрязги не доходили до абсурда и не переходили черту. А Дольера лишь... Недавно призналась, кем так сильно было впечатлено ее девичье сердечко. Выбор оказался странным. Ну, как странным? О боже, сестры старше ее как минимум на полторы сотни лет, к тому же вдовец, имеющий взрослых сыновей. Актар -тан Марат, глава рода и отец нашего декана боевого факультета. Нехило, да? Увидела девчонка его однажды в гостях у папы, и все. Пропало. «Уж не знаю, сохранится ли у нее это чувство, пока она достигнет совершеннолетия, но мешать, если вдруг сестра таки добьется ответных чувств, не буду». «Поздравляем с поступлением на первую ступень», — объявил ректор, «а я все, считай, пропустила. Отныне вы не просто команда. Семья». «Ну да, мы и так уже семья. Но не все же в командах будут родственников иметь, а фраза традиционная». В сторонке меня дожидался муж. Я влетела в его объятия и, не удержавшись, поцеловала. И пусть, что все смотрят, я соскучилась, хоть не виделась с Лейном всего ничего. «Душа моя!» — чуть отстранившись, прошептал любимый. «Ты порвала мою рубашку!» «Ой, даже не заметила, как мои жадные ручки сделали это! Стыд-то какой!» «Я знаю, как все исправить!» — подмигнул он. Всего миг и мы под добродушные смешки моей новоиспеченной команды пропали в зеве портала. Конечно, чтобы продолжить на АЧТ, а то порванной рубашке явно одиноко. Надо на лень порвать и всё остальное. И на мне, для ровного счета. Конец.